Глава 37. «Черное пятно на гербе нашей страны». Горечь невозможно выразить словами. Они неправы. Ужасно неправы не только в отношении Роберта, но и в своем понимании того, что требуется от мыслящего государственного служащего. Дэвид Лиленталь. Попенгеймер вернулся в Олден Мэннеру ставшим и раздраженным. Он понимал, что потерпел неудачу, и теперь лишь остаётся ждать решения комиссии. Роберт полагал, что его принятие займёт несколько недель. ФБР подслушало, как он говорил одному из друзей, что это состояние никогда не закончится. Он не верил, что его дело оставят в покое, потому что в нём было замешано всё зло настоящего времени. Несколькими днями позже ФБР сообщило, что Апенгеймер в настоящее время очень подавлен. и ссорится с женой. В ожидании решения комиссии Роберт и Китти часами сидели перед чёрно-белым телеэкраном и смотрели синацкое расследование Макарти в вооружённых силах. Эта невероятная драма разразилась 21 апреля 1954 года в разгар собственных метарств Пенгеймера. Слушание тянулось весь май. Около 20 миллионов американцев ежедневно включали телевизоры И наблюдали за обменом колкостями между сенатором Маккарти и главным юрисконсультом армии США, бостонским адвокатом Джозефом Наем Уэлчем. Подобно большинству американцев, Оппенгеймер не мог оторваться от этого телеспектакля. Однако для Роберта он скорее служил мучительным напоминанием о неправедном характере судилища над ним самим. Интересно задумывался ли он над тем, что его участь могла быть иной, если бы его представлял такой адвокат как Уэлч. Зато Гордон Грей считал, что всё закончилось превосходно. Через день после окончания слушания он надиктовал записку для личного архива, в которой подвёл итог первых впечатлений. По моему настоящему убеждению, до сего момента процедура была настолько справедливой, насколько позволяли обстоятельства. Причина моей оговорки в том, что доктору Оппенгеймеру и его адвокату, разумеется, не разрешили ознакомиться с донесениями ФБР и другими засекреченными материалами. Грей также признался: перекрёстный допрос мистера Робба и его фрагментарные неожиданные ссылки на избранные места из документов вызывали у меня некоторое стеснение. Однако в итоге убедил он себя, если смотреть на процедуру в целом, То интересы доктора Апенгеймера никак не пострадали. Неформальные беседы Грея с другими членами комиссии не оставляли сомнений в исходе слушания. Апенгеймер, на его взгляд, поставил лояльность частному лицу выше лояльности государству и обязательств перед ним. Или, как уже заявил Моргано и Эвансу на той же неделе, доктор Апенгеймер периодически проявлял склонность к тому, чтобы ставить собственные суждения выше взвешенных официальных суждений людей, к чьей обязанности они входили. Грей приводил в пример дело Шевалье, защиту Оппенгеймера Бернарда Питерса, дебаты о водородной бомбе и многие другие высказывания Роберта по вопросам политики в области ядерных вооружений. Морган и Эванс обозначили своё согласие. Доктор Эванс, в частности, отметил, что Оппенгеймер несомненно в ответе за крайне ошибочное суждение. Поэтому после 10-дневного перерыва Грей испытал настоящий шок, узнав, что доктор Эванс подготовил черновик мятежного решения в поддержку Оппенгеймера. Грей полагал, что Эванс с самого начала был настроен на отмену секретного допуска Оппенгеймера. Эванс по секрету сообщил председателю комиссии, что, по его опыту, лица с наклонностями неспровергателей почти без исключения на поверку оказываются евреями. Грей даже подозревал, что антисемитизм Эванса мог неблагоприятно отразиться на его решениях. В ходе месячного слушания Грей заметил: "У меня крепнет впечатление, что коллеги разделяют мои взгляды. Однако теперь, по возвращении из Чикаго, доктор Эванс совершенно очевидно полностью поменял своё мнение". Эванс заявил, что просмотрел записи ещё раз и пришёл к выводу, что в обвинениях нет ничего нового. В ФБР решили, что с Эвансом кто-то поговорил по душам. Узнав о таком повороте, Грей развил бурную деятельность. Он и Роб подслушивали разговоры адвокатов Оппенгеймера, не позволили Гаррисону получить допуск к материалам дела, ловили свидетелей с помощью ссылок на секретные документы, создали у комиссии предвзятое мнение с помощью сплетен из досье ФБР, но, невзирая на все потуги, обеспечить вердикт о виновности, Неожиданно столкнулись с перспективой оправдания Опенгеймера. Опасаясь, что Эванс повлияет на второго члена комиссии, Стросс позвонил Роббу. Оба согласились, надо что-то делать. Робб с позволения Стросса позвонил ФБР и направил говеру просьбу о вмешательстве. Робб сообщил агенту ФБР Генричу, что считает чрезвычайно важным, чтобы директор обсудил этот вопрос с комиссией. Роуп сказал, что было бы трагедией, если комиссия примет неправильное решение, и считает это совершенно неотложным вопросом. Почти в то же время Стросс названивал Белмонту, личному помощнику Гувера, и упрашивал его уговорить директора вмешаться. Он сказал, что дело висит на волоске, и малейшее нарушение равновесия заставит комиссию совершить серьёзную ошибку. Агент Генрич записал свои наблюдения. Всё это, на мой взгляд, сводится к тому, что Строс и Роб, желающие, чтобы комиссия сочла Пенгеймера угрозой для безопасности, не уверены в её решении. Мне кажется, директору не следует встречаться с комиссией. Любое подобное вмешательство со стороны Гувера, если бы оно стало достоянием общественности, выглядело бы очень привратно, и Гувер это понимал. Он сказал помощникам: "Мне кажется, с моей стороны было бы в высшей степени неуместно обсуждать дело Оппенгеймера и отказался встречаться с членами комиссии. Несколькими годами позже, когда Робу предъявили записку в ФБР, разоблачающую его попытку побудить Гувера к вмешательству, Роб отрицал свое желание повлиять на исход дела с помощью Гувера. В интервью с кинематографистом и историком Питером Гудчайлдом Роб заявил, «Я конкретно категорически опровергаю, что когда-либо призывал к встрече членов комиссии и директора с целью оказания влияния на комиссию. Я также отрицаю, что когда-либо говорил Хенричу, будто считал это совершенно неотложным вопросом, и что без встречи комиссии с мистером Гувером она приняла бы решение в пользу Оппенгеймера. Однако письменные свидетельства совершенно ясно показывают, Роб лгал. Парадоксально, но Грейс чел резюме Эванса настолько скверно написанным, что попросил Робба заново переписать его. Я не хотел, чтобы мнение доктора Эванса выглядело слишком уязвимым, объяснил Роб. Могло показаться, будто я засланный лазутчик, вы понимаете? Будто мы приняли в комиссию простафилю. 23 мая комиссия Грея вынесла официальное решение. Комиссия двумя голосами против одного признала Пенггеймера благонадёжным гражданином, тем не менее, представляющим собой угрозу для национальной безопасности. Соответственно, председатель комиссии Грей и член комиссии Морган рекомендовали не восстанавливать секретный допуск Оппенгеймера. К этому решению нас привели, писал Грей и Морган, следующие главные соображения. Первое. Мы считаем, что поведение и связи доктора Оппенгеймера являются выражением серьёзного неуважения к требованиям режима секретности. Второе. Мы установили восприимчивость к чужому влиянию, способную вызаметь серьёзные последствия для интересов национальной безопасности. Третье. Мы считаем, что его действия в отношении программы создания водородной бомбы вызывают серьёзные сомнения в том, сможет ли его дальнейшее участие в государственных программах в области национальной обороны, если оно будет характеризоваться таким же отношением, чётко соответствовать интересам безопасности. Четвёртое. Мы с сожалением констатируем, что доктор Оппенгеймер, давая свидетельские показания перед комиссией, проявил неискренность по ряду вопросов. Объяснение причин получилось натужным. Оппенгеймера не обвинили в нарушении каких-либо законов или хотя бы должностных инструкций. Его связи свидетельствовали лишь о не имеющем чёткого юридического определения, о прометчивом выборе друзей. Особо упорцание в глазах судьи заслуживало умышленное неуважение к органам безопасности. Верность друзьям, одной из самых благородных качеств, писали Грей и Морган в своём заключении. Однако верность друзьям, поставленная выше соблюдения необходимых обязательств перед страной и режимом секретности, явно расходится с интересами безопасности. Помимо других прогрешений Опенгеймера обвинили ещё и в неумеренной дружбе. Кстати, особое мнение Эванса куда более чётко и недвусмысленно критиковало вердикт, вынесенный его коллегами. Наибольшая часть компрометирующей информации, писал Эванс в своём заключении, находилась в руках комитета ещё в 1947 году, когда доктору Оппенгеймеру выдали допуск. Они явно были в курсе его связей и левых политических взглядов, но тем не менее допустили его к секретной работе. Они пошли на риск ввиду его особого таланта и неизменно хороших результатов его работы. Теперь, когда работа сделана, нам предлагают провести расследование на основании практически той же компрометирующей информации. Он выполнил свою работу тщательно и скрупулёзно. У комиссии нет ни крупицы информации, позволяющей предположить, что доктор Пенггеймер не является верным гражданином своей страны. Он ненавидит Россию. У него были друзья-коммунисты, что правда то правда, и сейчас ещё есть. Однако показания говорят, что их стало меньше, чем в 1947 году. Он уже не так наивен, как тогда. Его суждения стали весомее. Ни один член комиссии не сомневается в его благонадёжности. Это признают даже выступавшие против него свидетели, и он определённо представляет собой меньшую угрозу для безопасности, чем в 1947 году. когда ему предоставили секретный доступ. Отказ в доступе сегодня по тем же причинам, которые не помешали предоставить его в 1947 году, при том, что он, как стало известно, представляет собой меньшую угрозу безопасности, чем тогда, процедура недостойная свободной страны. Я лично считаю, что наш отказ доктору Оппенгеймеру в секретном доступе станет чёрным пятном на гербе нашей страны. За Пен геймера выступают свидетели защиты, составляющие значительную часть научного хребта нашей нации. Независимо от того, написал Левн своё особое мнение сам или оно было отредактировано робом, это удивительный документ. Двумя короткими параграфами оно не оставляет камня на камне от пунктов номер 1, 2 и 4 соображений Грея и Морганна лёгших к возобнову вердикта. Увы, в нем ничего не сказано о пункте номер 3 по вопросу, послужившему причиной «крушения поезда», как позже назвал процесс Оппенгеймер. «Мы считаем, что его действия в отношении программы создания водородной бомбы вызывают серьезные сомнения», заключили Грей и Морган. С какой стати действия Оппенгеймера вызвали у них серьезные сомнения? Оппенгеймер выступал против экстренной программы разработки водородной бомбы, но то же самое делали ещё семеро членов консультативного комитета КАЭ, и все они чётко изложили свою позицию. По сути, Грей и Морган заявили, что не признают мнение Оппенгеймера и не желают, чтобы его взгляды были представлены в рекомендациях правительству. Оппенгеймер желал ограничить и по возможности прекратить гонку ядерных вооружений. Он выступал за открытое демократическое обсуждение, может ли геноцид играть роль главной оборонительной стратегии США. Грей и Морган в 1954 году явно считали такие взгляды неприемлемыми. Более того, они по сути утверждали, что учёным не позволяется выражать категорическое несогласие по вопросам военной политики. Стросс был доволен, что комиссия с перевесом в один голос вынесла эквивалент вердикта о виновности. Теперь его тревожило, что ввиду особого мнения Эванса члены КА могут отменить решение. В конце концов, вердикт комиссии носил всего лишь рекомендательный характер, и члены КА могли его как принять, так и отклонить. Адвокаты Опингеймера полагали, что будет соблюдена стандартная процедура, И главный управляющий Kaya, Kenat Nichols, попросту передаст отчёт Грэч членам комиссии по атомной энергии. Однако Nichols, считавший Шэппингеймера скользким сукиным сыном, направил членам Kaya письмо, представляющее собой развёрнутый комментарий. Письмо Николса, написанное под диктовку Стросса, Чарльза Мерфи, редактора журнала Fortune, и Робба, придало отчёту совершенно иное направление. Письмо представило новый довод в пользу отмены секретного допуска. Содержавшиеся в письме домыслы шли намного дальше официальных документов слушания. Отталкиваясь от материалов ФБР овского досье на Опенгеймера, которое он продержал в своём кабинете 3 месяца, Николс утверждал, что Опенгеймер не просто салонный радикал и попутчик коммунистов. Его связи с закоренелыми коммунистами были таковы, что те считали его своим. Напомнив о пожертвованиях Оппенгеймера коммунистической партии, Никлс сделал вывод. Документы показывают, что доктор Оппенгеймер был коммунистом во всех отношениях, кроме наличия партийного билета. Хотя вердикт комиссии Грея подчёркивал протест Оппенгеймера против экстренной программы разработки водородной бомбы, Никлс убрал из письма это политически неуклюжее обвинение и благоразумно добавил, что КА Не считает своей задачей ставить под сомнение право таких учёных, как доктор Оппенгеймер, на выражение честного мнения. Вместо этого Никлс сделал упор на дело Шевалле. Эту туманную историю он интерпретировал по-своему. Комиссия приняла к сведению признание Оппенгеймера в лжи во время беседы с полковником Пашем в 1943 году, когда впервые зашла речь об инциденте с участием Шевалле и Элтонтона. Николс отверг этот вывод и произвел удивительный маневр сомнительного юридического свойства, интерпретировав инцидент совершенно иначе. По сути, Николс подменил с собой суд, отверг мнение большинства членов комиссии Грея и предложил членам КАЭ совершенно новое основание для отказа Оппенгеймеру в продлении секретного доступа. Изучив 16 страниц расшифровки встречи Оппенгеймера и полковника Паша, 26 августа 1943 года Никлс выдвинул следующий тезис: трудно поверить, что подобные и обстоятельные показания доктора Пенггеймера были ложью, а история, которую доктор Пенггеймер рассказал сейчас, правдой. С какой стати вопрошал Никлс доктора Пенггеймера, стал бы рассказывать полковнику Пашу столь запутанную ложную историю? Отвергнув вполне разумный довод Опенгеймера о желании таким образом отвлечь внимание от себя и Шевалье, Никл заметил, что Опенгеймер представил настоящую версию истории только в 1946 году, предварительно узнав от Шевалье о чём тот рассказал ФБР. Утаив от членов КЭ критически важный факт проведения ФБР допроса Элтонтона одновременно с допросом Шевалье, И полного подтверждения версии истории, рассказанной Оппенгеймером в 1946 году, показаниями двух лиц независимо друг от друга, Никлс заключил, что Оппенгеймер солгал в 1946 году и повторил ложь на слушании 1954 года. Никлс не раскопал никаких новых фактов. Более того, кое-какие факты он придержал Автор письма безапелляционно заявил, не представив никаких доказательств своей гипотезы, что Опенгеймер лгал, чтобы прикрыть брата. Как ни странно, комиссия Грея даже не попыталась заслушать ни Фрэнка Опенгеймера, ни двух других фигурантов дела, Хоккона Шовалье и Джорджа Элтонтона. Шовалье к тому времени давно проживал в Париже, а Элтонтон вернулся в Англию. Однако обоих можно было опросить за границей. Письмо Николса основывалось не более чем на домысле – личной интерпретации событий, причем не включенной в материалы комиссии Грея. Почему он представил новую гипотезу с таким опозданием? Ответ очевиден. Ложь, сказанная в 1954 году, весила намного больше ложных показаний 11-летней давности. Трудно вообразить, что подобная радикальная интерпретация могла появиться без одобрения Стросса. А значит, Стросса тревожило, что расплывчатость решения большинства в сочетании с чёткостью протеста Эвенсона побудит членов КАE отменить решение комиссии. Адвокаты Пенггеймера понятия не имели о письме Николса. Гаррисон мог бы о нём узнать, если бы ему дали возможность выступить перед членами КАE в устном порядке. Один из членов КАE, поддержавший просьбу Гаррисона, доктор Генри Смит предупредил Если мы не дадим адвокатам доктора Оппенгеймера возможность прокомментировать письмо Николса, мы станем мишенью для суровой критики, когда его опубликуют. Но и тут Строз добился своего. Просьбу Гарисона на отрез отклонили без всяких объяснений. У адвокатов Оппенгеймера теплилась надежда, что пятеро членов КА отменят решение комиссии Грея. В конце концов, в их число входили три демократа. Генри Дэволф Смит, Томас Мюррей и Юджен Зукерт. И только два республиканца: Льюис Стросс и Джозеф Кембл. Вначале Стросс и сам опасался, что КА проголосует в пользу Опенгеймера тремя голосами против двух. Однако, занимая должность председателя комиссии, Стросс имел возможность повлиять на коллег. Он хорошо разбирался в Вашингтонском механизме власти и без зазрения совести сулил членам комиссии ощутимые выгоды в обмен на поддержку. Стросс подчвывал их роскошными ужинами и предложил Смиту доходную должность в частном секторе. Смит даже заподозрил, уж не пытаются ли его подкупить. Гарольд Грин, юрист Кэя, которому поручили составить первоначальное письмо с обвинениями против Оппенгеймера, считал, что Стросс решил идти до конца. Грин знал, что поначалу Зукерц склонялся к оправданию Оппенгеймера. 19 мая Строс сообщил, что Джин Цукерт приветствует возможность не участвовать в голосовании об окончательном постановлении по делу о секретном доступе. Однако вскоре Цукерт перебежал на другую сторону. Его отставка с поста члена Кэя была намечена на 30 июня, через день после подписания окончательного решения по делу Апенгеймера. Он собирался открыть частную юридическую практику в Вашингтоне. Грин был уверен, что произошла какая-то закулисная сделка, особенно когда узнал, что к Зукерту перекочевала изрядная доля юридических операций Стросса. Грин не ведал, что Зукерт к тому же подписался со Строссом контракт в качестве личного советника и консультанта. К концу июня Строс заручился голосами всех, кроме одного члена в Кэе. Единственный учёный в составе комиссии, профессор Смит, дал чётко понять, что будет голосовать за продление секретного допуска. Автор отчёта Смита 1945 года "Несекретная история Манхэттенского проекта" был хорошо знаком с Оппенгеймером и проблемами с продлением его секретного допуска. В личном плане Смиту не было до Оппенгеймера никакого дела. В принципе, они 10 лет жили по соседству, и Оппенгеймер всегда казался Смиту чрезвыславным и многовнящим о себе человеком. Важно было то, что Смит не считал доказательства очевидными. В начале мая за обедом у Смита возник спор со Строссом о вердикте. Перед уходом Смит сказал: "Льюис, разница между нами в том, что вы всё видите в чёрно-белых тонах, в то время как я всё вижу серым". Гарри огрызнулся Стросс: "Позвольте порекомендовать вам хорошего окулиста". Несколькими неделями позже Смит оповестил Строс о своём намерении высказать особое мнение в письменном виде. Работая каждый вечер до полуночи, Смит продирался сквозь отчёт Грея и расшифровку показаний, стопку бумаги толщиной 12 см. Чтобы справиться с задачей, он попросил помощи у двух референтов Кая. Николс предупредил одного из них, Филиппа Фарли, что это задание нанесёт ущерб его карьере. Однако Фарли не испугался и согласился работать со Смитом. К 27 июня Смит подготовил черновик своего особого мнения, но тут узнал, что окончательный вариант мнения большинства был полностью переписан. Это вынудило его переделать свою версию ответа. Смит и его помощники начали составлять новый вариант особого мнения в 7 вечера в понедельник, 28 июня. Для представления окончательного документа У Смита оставалось всего 12 часов. Этот срок КЭ установила для себя сама. Ночью Смит выглянул в окно и увидел стоящую около дома машину, а в ней двух человек, наблюдавших за домом. Смит подумал, что их прислал кто-нибудь из КЭ или ФБР, чтобы запугать его. Смешно, что мне приходится всё это терпеть из-за Оппенгеймера, сказал Смит помощникам. При этом этот парень мне совсем не нравится. В 10:00 утра Фарли доставил в офис КАЕ особое мнение Смита и проследил, чтобы его воспроизвели без купюр. После обеда протест Смита и мнение большинства были переданы прессе. Члены КАЕ проголосовали четырьмя голосами против одного за то, чтобы признать Опенгеймера благонадёжным, и четырьмя голосами против одного, чтобы признать его угрозой безопасности. Из мнения большинства были выброшены все упоминания о вопросах, связанных с водородной бомбой, несмотря на то, что они были одним из главных пунктов решения комиссии Грея. По указке Стросса решение большинства сосредоточило внимание на существенных изъянах в характере Оппенгеймера. На первый план вышли дела Шевалье и отношения Оппенгеймера с учениками-коммунистами в 1930-х годах. Документы свидетельствуют, что доктор Пенгеймер постоянно пренебрегал правилами, существующими для других. Он давал ложные показания по вопросам, за которые нёс серьёзную ответственность в отношении национальных интересов. В общении с другими он неоднократно проявлял своё нравное неуважение к стандартным обязательствам по соблюдению секретности. В результате секретный доступ Опингеймера был аннулирован всего за сутки до истечения срока его действия. Прочитав вердикт членов КА, Дэвид Лилиенталь записал в дневнике: "Горечь невозможно выразить словами. Они не правы. Ужасно неправы не только в отношении Роберта, но и в своём понимании того, что требуется от мыслящего государственного служащего". Эйнштейн живочно пошутил, что отныне КЭ следует расшифровать как код лу атомных экспериментаторов. В начале июня, воспользовавшись как поводом потерей копии расшифровки стенограмм в поезде, её вскоре обнаружили и сдали в бюро находок Нью-Йоркского вокзала Pennsylvania Station. Стросс убедил остальных членов КЭ в необходимости передать 3000 машинописных страниц для публикации правительственной типографии США. Это шло вразрез с обещанием комиссии Грея не разглашать показания свидетелей. Однако Стросс почувствовал, что проигрывает схватку за общественное мнение и нарушил это обязательство. Том под названием «По делу Роберта Оппенгеймера» 750 тысяч слов на 993 страницах убористого текста стал заметной вехой раннего периода Холодной войны. Добиваясь того, чтобы первые же отклики в прессе нанесли опенгеймеру максимальный ущерб, Строс предложил членам КА подчёркивать в интервью с газетчиками наиболее обличительные моменты показаний. Уолтер Винчелл, независимый правый комментатор и мастер очернительства, не замедлил написать. Свидетельство опенгеймера, которое большинство читателей пропускают, упоминает имя любовницы. Покойный Джин Тетлок, фанатичный Красновки, с которой он после вступления в брак имел отношение самого интимного свойства. То есть, работая над большой бомбой, он прекрасно знал, что его кукла являлась активным членом аппарата Комми. Радикально консервативные органы вроде American Mercury приветствовали низвержение давнишнего гламурного героя учёных-атомщиков и обличали сторонников Оппенгеймера как нянек потенциальных предателей. Когда решение комиссии зачитали в нижней палате Конгресса, часть конгрессменов аплодировала стоя. Однако в итоге стратегия Строс ударила по нему самому. Распечатка высветила инквизиторский характер слушания. И упадок правосудия в эпоху маккартизма. Пройдёт 4 года, и материалы комиссии уничтожат репутацию и государственную карьеру Льюиса Стросса. По иронии судьбы, внимание публики к судилищу и его результату ещё больше укрепило репутацию Оппенгеймера на родине и за рубежом. Если раньше он считался отцом атомной бомбы, то теперь приобрёл новую славу мученика от науки, наподобие Галилея. 282 учёных Лос-Аламоса, возмущённые и потрясённые решением, написали Строссу письмо в защиту Оппенгеймера. По всей стране 1100 других учёных и профессоров подписали ещё одну петицию с протестом против решения. Стросс ответил, что решение КЭ было трудным, но справедливым. Тележурналист Эрик Севорейт заметил: "Он Оппенгеймер потерял доступ к тайнам, содержащимся в государственных документах, а государство утратило доступ к тайнам, зарождающимся в голове Пенгемера. Друг Опенгеймера, независимый обозреватель Джо Олсап, тоже был возмущён решением. Одним глупым, подлым поступком написал он Гордону Грейю: "Вы целиком отменили долг благодарности перед вами со стороны нашей страны". Джо и его брат Стюарт вскоре опубликовали в журнале Harper's разгромную статью на 15.000 слов, обвиняющую Стросса в гадком извращении правосудия. По аналогии со статьёй Эмиля Заля по делу Дрейфуса, я обвиняю. Олсп и назвали свой памфлет: Мы обвиняем. В характерном высокопарном стиле они заявили, что Кае опорочила не Роберта Апенгеймера, а высокое имя американской свободы. Между делами Оппенгеймера и Дрейфуса существовали явные параллели. Оба происходили из богатой еврейской семьи, оба были вынуждены защищать свою честь от обвинений в предательстве перед судом. Олсп предсказали, что в будущем дело Оппенгеймера приведёт к таким же последствиям, как и дело Дрейфуса. Подобно тому, как самые мерзкие силы Франции, раздувшись от гордости и высокомерной непогрешимости, организовали дело Дрейфуса и обломали свои зубы, потеряв власть о ничтожное творение своих рук, похожие на них силы в Америке, организовавшие атмосферу суда над Пенгеймером, обломают свои зубы, потеряв власть о дело Апенгеймера. После публикации сообщений о вердикте Джон Маклой написал судье Верховного суда Феликсо Франкфуртеру: "Какая трагедия, что человека внёсшего намного больший вклад, чем половина генералов-медалистов вместе взятых, после стольких лет сочли угрозой безопасности. Я слышал, что мои показания пришлись не по вкусу адмиралу Льюису Строссу, но видит Бог, чего он ожидал. Я своими глазами видел вклад Оппе и мог бы много ещё сказать. Да что толку? Франкфуртер постарался ободрить старого друга и ответил: Вы многим открыли глаза на глубокую важность вашей концепции конструктивной безопасности. Франкфуртер и Маклой единодушно считали Стросса виновником горестного положения дел. В разгар развязанной Маккарти истерии Оппенгеймер стал ее самой известной жертвой. «Это было торжество маккартизма без участия самого Маккарти», писал историк Бартон Бернстейн. Президент Эйзенхауэр, похоже, был доволен победой Стросса, хотя я не знал, какими грязными методами она была одержана. В середине июня, явно не подозревая о характере и последствиях слушания, Айк направил Строссу короткую записку с предложением привлечь опенгеймера к решению задач о преснении морской воды. Научный успех такого рода не имел бы равных для блага человечества. Стросс спустил предложение президента на тормозах. С помощью друзей-единомысляников Льюис Строс добился своего, лишил Оппенгеймера сана. Последствия этого шага для американского общества были неизмеримы. В опалу попал всего один учёный. Однако возможность серьёзных преследований за критику государственной политики насторожила всех его коллег. Вскоре после слушания соратника Оппенгеймера по МТИ доктор Ван Вербуш написал другу То насколько человек технического склада, работающий с военными, имеет право публично высказывать своё мнение, довольно щекотливый вопрос. Я соблюдал правила с почтере религиозному сердем, возможно, даже через чур. Опыт подсказывал Бушу, что публичное обсуждение того, о чём говорят в правительственных куларах, контрпродуктивно. С другой стороны, когда гражданин видит, как его страна вступает на путь который, на его взгляд, может обернуться катастрофой, он обязан высказать своё мнение. Буш разделял многие критические воззрения Оппенгеймера на растущую зависимость Вашингтона от ядерного оружия. Но в отличие от Оппенгеймера, он никогда их не озвучивал. Оппенгеймер рискнул, и теперь коллеги наблюдали, как с ним расправляются за отвагу и патриотизм. Научное сообщество переживало эту травму многие годы. Теллер стал для многих бывших друзей парией. Тремя годами позже Рабби все еще не мог сдержать гнев в адрес тех, кто выступил против его друга. Столкнувшись с Эджином Зукертом в дорогом французском ресторане Нью-Йорка «Вандомская площадь», Рабби разразился яростными проклятиями. Он во всеуслыша не обвинил Зукерта в решении, которое тот принял в качестве члена Кая. Униженный Зукерт поспешно ретировался, и пожаловался с тросу на поведение раби. Ли Дюбридж написал Эду Кондону, «Само дело Пенгеймера, вероятно, уже ничем не поправить. Термин «угроза безопасности» настолько широк, что можно начать с обвинений в измене, закончить осуждением за мелкую ложь, а наказание наложить как за измену. Я не сомневаюсь, что Роберт отчасти говорил неправду, и теперь в глазах общества любой, кто однажды солгал и в прошлом был коммунистом, не заслуживает прощения. Несколько лет после Второй мировой войны учёных считали новым классом интеллигенции, членами касты жрецов, формирующих государственную политику, от которых по праву ожидали не только научных, но и философских советов по устройству общества. После развенчания Оппенгеймера учёные поняли, что отныне смогут служить государству лишь в качестве экспертов по узконаучным вопросам. Как впоследствии заметил социолог Дэниел Белл, процесс над Оппенгеймером положил конец послевоенному мессианству ученых. Ученые, работавшие внутри государственного аппарата, больше не могли отступать от официальной политики, как это сделал Оппенгеймер со своей статьей для Foreign Affairs в 1953 году и при этом рассчитывать на включение в состав государственных экспертных комиссий. По сути, судилище над допингемером произвело перелом в отношениях между учёными и государством. Во взаимоотношениях американских учёных и государства возобладал усколобый подход. Несколько десятков лет американские учёные толпами уходили на частные хлеба в промышленные научно-исследовательские лаборатории. В 1890 году существовало всего 4 такие лаборатории. В 1930 году больше 1000. Вторая мировая война лишь усилила этот тренд. В Лос-Аламосе Эпенгеймер, разумеется, играл роль организатора производственного процесса, но потом пошёл другим путём. В Принстоне он не имел отношения к военным лабораториям. С возрастающей тревогой, наблюдая за становлением феномена, который Эйзенхауэр назвал военно-промышленным комплексом, Опенгеймер пытался воспользоваться своим звёздным статусом, чтобы поставить под сомнение растущую зависимость научного сообщества от прихоти военных. В 1954 году он потерпел поражение. Как потом заметил историк науки Патрик Маграт, такие учёные и администраторы, как Эдвард Теллер, Льюис Строс и Эрнест Лоуренс, С их жёстким милитаризмом и антикоммунизмом довели учёных и научные учреждения Америки до почти абсолютного рабского преклонения перед интересами американской военщины. Поражение Пенгимера было одновременно поражением американского либерализма. В ходе судебного процесса над атемными шпионами, читой Разенбергов, либералам не пришлось держать ответ. Эльджера Хисса обвинили в лжесвидетельстве, но подспудно подозревали в шпионаже. Дело Оппенгеймера было иного свойства. Несмотря на индивидуальные подозрения Стросса, никаких улик, изобличающих Оппенгеймера в передаче секретных сведений, не нашлось. Комиссия Грэе полностью оправдала его по этому вопросу. Однако, подобно многим сторонникам нового курса Рузвельта, Оппенгеймер в прошлом был левым. Работал на благо Народного фронта и поддерживал близкие контакты со многими коммунистами и самой партией. Став либералом, растерявшим иллюзии в отношении СССР, он воспользовался своим звездным статусом, чтобы присоединиться к либеральному внешнеполитическому истеблишменту. Среди его друзей числились Джордж Маршалл, Дин Ачисон и Мак Джордж Банди. Либералы стали считать Оппенгеймера своим. Поэтому его унижение бросило вызов либерализму в целом. Либеральные политики поняли, что правила игры изменились. Теперь даже если тебя не обвиняли в шпионаже, даже если твоя благонадёжность была вне сомнений, оспаривать разумность зависимости Америки от ядерного арсенала стало небезопасным делом. Таким образом, слушание по делу Оппенгеймера явилось существенным элементом сужения свободы публичных обсуждений. Что характеризовало начальный период холодной войны?